Глава 37 Мне трудно об этом писать. Я родилась в Ливии, так мне говорили. Когда мой отец пропал, никто не знает, как и почему, мать взяла меня и сестру на корабль, идущий в Европу. На борту были почти одни тунисцы. Мы добрались до Триеста, оттуда на поезде до Санкт-Галлина в Швейцарии где очутились в очаге бунта. Это первое, что я помню. Множество людей, бегущих к зданию, все кричат. Глаза горят от слезоточивого газа. Мама пыталась укрыть нас под своим свитером, поэтому я мало чего видела, но веки все равно жгло. Женщина и две ее маленькие дочки выплакали все глаза. Последующие дни я почти не помню. Швейцарцы заботились о нас лучше, чем матросы на корабле. Нас накормили, выделили кровати в большом общежитии. Рядом были душевые и туалеты. Приятно чувствовать себя в чистоте, сухости и сытости. Мама, наконец, перестала плакать. Потом нас отвели в какую-то комнату и представили группе людей, говоривших по-французски — Маме предложили место в приюте за околицей Винтертура. Она с готовностью и благодарностью согласилась. Мне с сестрой было страшно опять переезжать на новое место, но мама сказала, что так будет лучше. Мы сели на поезд и помахали рукой убежищу в Санкт-Галлине, которое, честно говоря, было самым лучшим местом, где мы до тех пор жили. Ничего не поделаешь. Приют под винтер туром находился в прекрасном парке. В ясные дни вдали можно было увидеть Альпы. Мы не знали, что мир такой большой, и поначалу это меня пугало. Как найти свое место среди такой прорвы людей? Джейк и несколько других помощников часто приходили к нам в приют. Джейк говорил на французском медленно, но чисто. По выражению его лица я сразу поняла, что он не такой, как остальные, как будто повидал еще больше нашего. Мне постоянно хотелось его заверить, что с нами все хорошо. Джейк преподавал английский и взрослым, и детям по отдельности. Утром учил детей, после обеда и вечером взрослых. Проводил с нами почти весь день, даже воскресенье. Сидел за обедом и ел вместе с нами. Иногда просто сидел за столом и водил глазами туда-сюда, словно пытался уследить за птицей или мыслью. Он, похоже, полюбил нас, и, как у всех спонсоров, у него появились свои любимчики, с кем он проводил больше времени, здоровался по имени, разговаривал о делах. Сначала по-французски, потом по-английски. Так продолжалось очень долго, почти целый год. После чего мама сказала, что выходит замуж за Джейка и что мы все вместе переезжаем в соседний поселок. Мы с сестрой ничего не подозревали. Поначалу были ошарашены и растеряны. До сих пор мы не видели место лучше нашего приюта. Уехать куда-то с одним из помощников не хотелось. Мы понятия не имели, что происходит между мамой и этим человеком с непоседливыми глазами, и подозревали худшие. Мы действительно переехали в двухэтажный белый домик возле огороженного парка, быстро освоились и пошли навестить друзей в приюте. Мама и Джейк всегда вели себя друг с другом тепло и задушевно, хотя перед нами никогда не выказывали нежностей. Однако мы видели, что этот человек нравится маме, что она ему благодарна. Он всегда был с нами очень добр, говорил на смеси английского и французского, отчего казалось, что два языка сливаются в один, и нам стоило немалых усилий снова их расцепить в голове. Арабский мы почти позабыли. Несколько лет, с моих семи до 11 мы жили маленькой семьей. Ходили в школу в Винтертуре, играли с друзьями по школе и убежищу. Все шло хорошо. В эти годы моя мама была счастлива. Перейдя в шестой класс, я начала замечать, что у мамы с Джейком не все ладно. После ужина они сидели на кухне, уткнувшись каждый в свой экран или в окно. Глядя на них я вдруг подумала а ведь даже сидя вместе и ничего не делая они очень не похожи друг на друга моя мама спокойный человек она проскальзывает в кресло и расслабляется как кошка глаза движутся руки могут выполнять какую-нибудь работу шитьё или вязание однако остальное тело пребывает в полном покое это часть ее натуры. Нам повезло с мамой. Джейк, даже если сидит, никогда не бывает спокоен. Он ничего не теребит в пальцах, не стучит ногой, но все равно заметно, что он весь на взводе. Как будто внутри него вращаются все атомы. Если людей оценивать по частоте вращения — как атомы или автомобильные моторы, то мама была бы практически неподвижна, а Джейк крутился бы с частотой многих тысяч, если не миллионов оборотов в минуту. 10 миллионов!» — однажды поправил он. Этот образ у меня отложился с его собственных слов. Он всех людей считал кварками, мельчайшими элементарными частицами, меньше даже атомов. Сами атомы состоят из кварков, скрепленных глюонами. Джейк смешил нас с такими рассказами. Как у кварков, у каждого человека есть своя доля странности, спина, верчение и очарование. По этим трем постоянным можно было определить характер почти любого человека. «Ваша мама», — говорил он, — «самая очаровательная на свете» но не очень странная и практически невертлявая. Джейк признавал, что его степень верчения, как и странности, очень высока. Мы сказали, что очарование у него тоже есть. Он не согласился. Иногда, под конец дня, Джейк сидел в своем кресле в приюте, порядком уставший, а глаза все двигались туда-сюда, вправо-влево, что требовало немалых усилий. У него внутри скрывалось что-то темное. Мама говорила, что в молодости он работал в других странах и видел ужасные вещи. Мы верили. Иногда Джейк, посмотрев на нас в упор, резко опускался на пол и обнимал. «Как я вас люблю!» — говорил он. «Вы чудесные девчонки!» А порой он пялился на нас, будто окоченев. Лицо перекошенное, сжимал руками края кресла, словно готовясь вскочить с места и пулей выскочить за дверь. В такие минуты нам становилось страшно. Потом наступили времена, когда он стал кричать на маму и даже на нас. Вскакивал на ноги, убегал из комнаты, но иногда что-то сначала кричал на нее по-английски. Мы не понимали да и были слишком напуганы, чтобы прислушиваться. Поначалу мы боялись, потом привыкли, что это может случиться в любую минуту, просто надо держать ухо востро. Поэтому, когда он бывал приветлив, каялся и просил прощения, мы воспринимали это толикой недоверия. А вдруг он на нас через секунду набросится? В конце концов Джейк ушел. Однажды утром мать вся в слезах разбудила нас и сказала, что он больше не вернется, и нам надо опять переезжать. Мы сели на лестницу и заревели.